Уже после десяти вечера она пробиралась по скудно освещенным улицам Актона. Уэберли удивился при виде нее, но удивление тут же исчезло, когда он вскрыл присланный Линли конверт. Посмотрел на фотографию, покрутил ее в руках и схватился за телефон. Резко приказал Эдвардсу, немедленно и Вице отпустил Барбару, даже не спросив, почему она внезапно появилась в столице одна без Линли. Он как будто забыл о ней. А может быть, так оно и есть? — Какая разница, — думала она. — Наплевать, что бы из этого не вышло. Она обречена на поражение. Так кто она такая? Жирная маленькая свинья дычится повсюду, воображая себя сыщиком. — Ты думала, что знаешь все о Джиллиан Антейс? Ты ведь слышала... Как она напевает в соседней комнате, и даже это не помогло тебе догадаться. Она поглядела на свой дом. Темные окна. У миссис Густавсон, как всегда, на полную мощность работал телевизор, но коттедж, перед которым она стояла, не подавал ни малейших признаков жизни. Не было даже заметно, что его обитателям как-то мешает этот шум. Пусто. Ничего нет. Ничего нет. В этом-то все и дело. Там, внутри, нет ничего. И в особенности нет того единственного, кого ты хотела бы увидеть. Все эти годы ты лелеяла химеру барб. Какая нелепая, какая ненужная растрата времени, растрата жизни. Она тут же оттолкнула от себя эту мысль, отказалась принять ее, отперла дверь. Внутри замершего домика ее сразу же поразил запах. Вонь немытых тел, застоявших с ароматов кухни, спертого неподвижного воздуха, вечного отчаяния. Грязный, несвежий, нездоровый запах. Он был ей приятен. Барбара Глубоко вдыхала его. «Вот и хорошо! Вот и славно!» Захлопнула за собой дверь и переслонилась к ней, дожидаясь, пока глаза привыкнут к темноте. «Это здесь, Барб. Здесь все началось. Это поможет тебе пожить». Она поставила сумку на шаткий столик возле двери и двинулась к лестнице. Едва она добралась до ступени, как ей в глаза ударил луч света, проникший с гостиной. Любопытство притянуло ее к двери, но гостиная оказалась пустой. Этот луч был лишь отблеском дальних фар на стекле, защищавшим портрет. Его портрет. Портрет Тони. Наперекор самой себе Барбара вошла в комнату. Опустилась в отцовское кресло, которое, как и кресло матери, было установлено напротив домашнего святилища. В отблесках вечернего света казалось, что лицо Тони усмехается, а тонкое тело двигается, оживая. Усталая, сломленная отчаянием, Барбара заставила себя неподвижно смотреть на фотографию, возвращаясь к самым печальным запретным воспоминанием. Вот Тони лежит желтый, исхудавший на узкой больничной койке. Таким он навсегда остался в ее памяти. Во все стороны торчат иглы и резиновые трубки, пальцы, судорожно ребята одеяло. Голова кажется невероятно большой и уже не держится на исхудавшей шее. Тяжелые веки опустились, Скрывают глаза, потрескавшиеся губы кровоточат. — Кома, — говорят врачи, — теперь уже скоро. А нет, нет, еще не сейчас. Пусть сперва он откроет глаза, улыбнется своей летучей улыбкой и шепнет. — Когда ты рядом, я не боюсь, Барби. Ты не бросишь меня, правда? Она и впрямь. Слышала голос Тони в в темноту гостиной. Она вновь переживала все с самого начала. Мучительную скорбь, а затем сокрушительный гнев. Единственное чувство, связывающее ее с жизнью. — Я тебя не покину, — поклялась она, — я тебя никогда не забуду. — Милочка, — Барбара вскрикнула от изумления, вернувшись к призрачному настоящему. — Милочка, это ты? Стук сердца оглушал ее, но она сумела ответить спокойным, приятным голосом после стольких-то лет практики. — Да, мама, это я. — В темноте, милочка. — Погоди, я включу свет вот так. — Нет! Голос изменил ей. Пришлось откашляться. — Нет, мама, оставь как есть. — Но мне не нравится темнота, милочка. Она... она пугает меня. — Почему ты встала? Услышала, как отворилась дверь, подумала, может быть, это... Теперь она стояла прямо против Барбары. Чудовищное видение в запачканном розовом халате. Иногда мне кажется что он вернулся к нам, милочка. Но он никогда не вернется. Да? Барбара резко поднялась. — Иди спать, мама. Голос ее прозвучал грубовато, и она тут же постаралась смягчить интонацию. — Как папа? Взяв за костлявую руку мать, она решительно выпроводила ее из гостиной. Он хорошо провел день. Мы стали думать о Швейцарии. Знаешь, там такой чистый целебный воздух. Конечно, мы только что вернулись из Греции. Вроде как бы еще рановато об этом думать, но папе так понравилась эта идея. А как тебе Швейцария, милочка? Если тебе не хочется туда ехать, мы можем выбрать что-нибудь другое. Главное, чтобы ты была счастлива. Счастлива.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 Папа тоже так думает, милочка. Он даже побывал в туре императрицы и принес мне проспекты. Барбара приостановилась. Он заходил к мистеру Паттелю. Мамина рука слегка задрожала. — О, не знаю, милочка. Он не упоминал мистера патоля Если бы он зашел к нему, он бы непременно мне сказал, я уверена. Они добрались до верхней площадки. Мама помедлила на пороге своей комнаты. Он прямо-таки другим человеком становится, если ему удается погулять вечерком. Прямо-таки другим человеком. Барбара попыталась понять, что ее мать имеет в виду, и отвращение комом встало у нее в горле. Джонас Кларенс приоткрыл дверь спальни, стараясь не шуметь. Напрасная предосторожность. Она не спала.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 Он слишком боялся того, что может узнать. Он шептал жене слова любви и утешения, гадая, кто же она на самом деле и какое горе принесла она в его жизнь. Они поженились всего год назад, но Джонасу казалось, что они всегда были вместе, что они были предназначены друг другу с той минуты, когда его отец подобрал на вокзале Кингс-Кросс и привел в тестаменсхаус одинокую маленькую девочку на вид не старше двенадцати лет одни глаза подумал он увидев ее впервые но она улыбнулась и точно солнышко засияло через пару недель он уже твердо знал что любит ее но потребовалось почти десять лет прежде чем она согласилась принадлежать ему тем временем джонас принял сан желая помогать отцу в работе, и трудился, как Иаков, ради Рахили, не будучи даже уверен, получит ли он эту награду. Он не отчаивался. Он выступил в путь как рыцарь в поисках святого Грааля, и заветной чашей была для него Нелл. Никто не мог занять ее место. Но она не Нелл, думал он теперь. Я не знаю, кто она. Хуже того, я вовсе не уверен, что хочу это узнать. Он всегда считал себя человеком действия, мужественным человеком, черпающим в вере отвагу и силу, оставаясь при том всегда спокойным и дружелюбным, как подобает священнику. Все уничтожил этот вечер. Он увидел Нел в ванне. Она, сама того не замечая, раздирала в клочья свою плоть, смешивая воду с кровью. Это было так страшно, что мир его рухнул, погребя Джонаса под обломками.